Глава 11. Эпиграф. Это существо живёт и работает в самой толще человечества, несёт в себе неведомую грозную программу. И страшнее всего то, что оно само ничего не знает об этой программе и ничего не узнает о ней даже в тот неопределённый момент, когда эта программа включится наконец, взорвёт в нём землянина и поведёт его а и б стругацкие, жук в муравейнике. На третьем часу пути, измученный жарой, я принял решение избавиться от всего лишнего и срочно провел ревизию всех вещей, которые находились на мне. На песке я оставил лишнее оружие, куртку и глянул на крысобоя, который выглядел куда более плачевно, чем я. Раненое плечо, оттягиваемое штормом, распухло и раздуло куртку. Усталые глаза заливали пот. Грязные волосы стояли на голове каменной грыдой. Увидев, что я делаю, красабой последовал моему примеру и сбросил с себя всё лишнее. Я сразу почувствовал резвость и с лёгкостью преодолел три бархана, обогнав Марка, но на четвёртом песчаном гребне силы вновь иссякли. Я припал на одно колено и, расслабившись, сполз к подножию. Солнце болталось в небе, как проклятие. Крысабой, догнавший меня, обречённо рухнул рядом и, склонив голову на грудь, прошептал: "Пить хочется. У нас совсем ничего". "Спросил я. Может, глотка три в моей фляжке?" предположил Марк, срывая с пояса раскалённую жестяную бутыль. Поболтав ею в воздухе, он отвинтил колпачок и нацедил в него воды. Протянул мне её. Я прокинул влагу в себя, и она испарилась соприкоснувшись с моим языком. Дососав остатки воды, Марк отбросил пляжку, и ее тут же занесло песком. «Мы правильно идем», — спросил Красобой. «Должно быть так. Когда же этот пляж кончится? Как только к морю выйдем». Я поднялся на ноги. Тело болело, точно меня пропустили через камни дробилку. Веки разбухли и дрожали. Меня клонило в сон. Двое суток, пошли уже третьи. Мы не спали и не отдыхали. За исключением коротких стоянок, но делать их в пустыне, такая мысль меня совсем не грела. Я сделал первый шаг, сделал второй и двинулся вперёд, будто по инерции. Кресабой с зубовным скрежетом последовал за мной. Насколько я помню его досье, изученное ещё в гостинице, он вернулся к вольной охоте после восьмилетнего перерыва и сразу по полной нагрузке. Но деньги того стоили. усилием воли переставляя ноги я задумался и не заметил как отключился от реального мира погружаясь всё глубже и глубже во вселенную внутри меня я размышлял я ковырял киркой стыки между кирпичами которыми была заложена дверь в секретную комнату где были спрятаны ответы на все вопросы но кирка ломалась будто её выдули из стекла а стыки оставались целыми и даже не крошились ни грамма цемента не высыпалось из швов На повестке дня стояло два вопроса – кто я и что для меня означает планета Амбер. Я чувствовал, что во мне живет какая-то программа, что-то я должен был сделать, но я не знал, что, и это злило меня, заставляя в остервенении долбать по стене киркой. Это уверенно таилось во мне на грани сумерек. Я ничего не понимал, хоть и пытался на ощупь догадаться, что к чему – Все ответы лежали за кирпичной стеной в замурованной комнате. Может, там библиотека, где все книги посвящены моей персоне. И тут я чётко осознал, что моя экспедиция через болото, лес и пустыню за головой Гайвины имеет смысл, не просто денежная сумма, выплаченная за исполненную работу, а что-то большее. И с этим тёплым ощущением я взднулся. Я был грубо вырван из размышлений в вязкими объятиями которые поднимались от ног и устремлялись к горлу. Меня спеленали так, что я не мог пошевелиться. Каждое новое движение лишь отягчало мое положение. Я медленно погружался в пески, которые обволакивали меня. Будет мне нагробная толща. «Рус, твою мать, руку давай!» метался Марк на твердой поверхности. «Лучше кинь мне от автомата лямку!» крикнул я и ушел в песок по локоть. Крысобой освободил один конец ремня и перекинул мне. Я попытался поймать, но удалось мне это с третьей попытки. Я намотал свободную часть ремня на кулак, крысобой уселся на песок, ухватился за автомат и чем-то очень напомнил мне раба за веслом на галере. Напрягшись так, что повыступали все жилы, точно под кожей жгут и паразиты, Марк стал меня вытаскивать, сантиметр за сантиметром я освобождался от оков песка, а крысобой всё тащил и тащил. Я не мог погибнуть. Теперь я знал, что должен, во что бы то ни стало, дойти до виллы магната. Может, там на вилле прояснится хоть часть туманных мест в моей голове. Очутившись на твёрдом песке, я упал на спину и закрыл глаза. Чего ты меня спасать-то полез, крысобой? пересохшие губы еле шевелились. А чего? Смотреть, как ты под землю уходишь? раздражённо спросил Марк. Ну, так тебе бы весь гонорар перепал, а то ещё делиться придётся. Усмехнулся я, и легкие взорвались с жаром, будто они были набиты песком. «А я лучше поделюсь», — хитро сочурился крысобой. «Надо идти, Марк, нужно выбираться из песков», — сказал я, поднимаясь. Ночь наступила внезапно. Солнце, бесящее у горизонта, исчезло, и на небо повысыпали звезды. Вместе с солнцем сгинула жара и резко похолодало. Я упал на бархан и закрыл глаза. Крысобой свалился рядом. Пока прохладно, давай поспим, предложил я. Кресабой не ответил, он уже спал. Проснулся я от того, что кто-то выворачивало мне руки. Прежде чем открыть глаза, я прислушался к своим ощущениям. Жара уже приближалась, и если бы меня не разбудили, проснуться всё равно бы пришлось. Минут через 30 на фоне поднимающейся температуры мои запястья пронзал холод, высасывая из тела тепло. Восемь человек, одетых в камуфляж пустыня, окружили меня, как им казалось беспомощного. Они держали автоматы на изготовке. Лица спрятаны под серыми капюшонами с прорезями для глаз, которые закрыты тёмными очками. Кроме автоматов класса Веер, солдаты были вооружены короткими офицерскими кинжалами. Я в наручниках. Блестящие игрушки сковали мои запястья, и я один. Красобоя нигде не было видно. Я попытался осмотреться, повернул голову и получил пинок с сапогом в живот. Скрючившись с пользы эмбриона, я покосился на запястье. Змей остался со мной. Они подумали, что это всего лишь часы и не опасны. Великое упущение. Можно было сейчас воспользоваться плазменной пушкой, но после короткого колебания я решил повременить и разузнать, что это за люди и куда они дели Марка. С вершины песчаного гребня, увенчанного колючкой, под которым мы прилегли отдохнуть, Заструился песок и раздался женский грудной голос. Где второй? Значит, это всё-таки охрана виртуальщика. Когда мы пришли, госпожа полковник, он был один. Вы упустили второго. Дамочка, судя по голосу, изволила гневаться на неродивых подчинённых. Она соскользнула по склону бархана и оказалась подле своего отряда. От солдата она мало чем отличалась: та же форма, тот же капюшон с прорезями и очками. Только полковничьи нашивки на рукавах. Поднимайте балласт и пошли. Дорога впереди не близкая, приказала она. А я обиделся. Это кого она балластом назвала? За балласт ответишь. Казалось, пустыни не будет конца, нескончаемые горбы барханов. Едва мы взбирались на очередной холм, как тут же нам открывался вид на нескончаемую цепочку песчаных гребней, терявшуюся в бесконечности. Песок, песок, песок, песок. Солнце выкатило в зенит и нещадно палило, грозя свести с ума любой живой организм, но мои безликие спутники были непроницаемы. В любой момент я мог освободиться от браслетов. У меня в рукаве болтались целых два козере. Первый козэр змей. Тут уж без комментариев. Горящие груди мяса, которая когда-то была человеком, они излишни. Второй козэр мои способности. Если моей жизни будет угрожать опасность, Я без труда порву игрушки, которыми мне сковали руки. Но опасности для себя я не чувствовал. От этих людей она не исходила. Так что, зная о бренности своего заключения, я решил выведать, куда меня ведут и к кому я понадобился. Если же меня решили доставить Себастьяну Гаевину пред светлые очи, что ж, тем лучше, быстрее цель настигну. Меня волновал лишь Марк Крысобой. Куда он исчез? Логика подсказывала, что он смылся почуяв опасность, но эта же логика протестовала против такого умозаключения. Крысабой не отличался трусливостью, и уж если он куда-то запропал, то явно не по этой причине. Если бы Крысабой решил от меня избавиться, он давно бы это сделал и не стал бы откладывать такую простую работу в долгий ящик, тем более случай представлялся не раз. Исчезновение Крысабоя лежало в иной плоскости. По пустыне мы отмотали километров 5. Госпожа полковник во главе каравана, я в сердцевине, одиноко, безлико, молча. Солдаты, захватившие меня, не выказывали признаков усталости. Они, словно роботы, мерили песок шагами. Из вредности я спотыкался на каждом шагу, старался повиснуть на впереди идущем бойце или нарваться на дуло позади идущего. Дважды, изображая усталость, я падал, На меня тут же грубо вздёргивали на ноги и тычками гнали вперёд. Третье падение я разыграл как цирковое представление, запнувшись на ровном местей, я толкнул спину бойца, стараясь бить его с ног, полетел на песок, опрокинув ещё двоих воинов. Поковыркаемся и, отползая от матерящегося солдат, закончучил. Я дальше не пойду. Я устал, госпожа полковник обратился один из безликих воинов к предводительнице. Разрешаю обратиться, Рашаль. Давайте расстреляем его прямо здесь. Чего с ним возиться? Похоже, этому пареньку я не очень нравился. У меня приказ доставить его живым и невредимым. Лучше прикончить, как тех двоих, и не мучился бы, проворчал один из уроненных мною. Из короткой перебранки я, растёкшись по песку, как топлёное молоко на экваториальном базаре, вынес две полезные ниточки. которые, если их размотать, приведут к двум разным клубочкам. Но начать я решил не по порядку, а с самого простого. Желаемого я добился, время выиграл. Госпожа полковник отдала приказ о привале, и тут у меня появилось время на размышления. Ниточка первая, простая. Обиженный на меня солдат упомянул двух расстрелянных человек. Тут и мыслей других быть не может. У нас с крысобоем на двух конкурентов стало меньше. Солдаты откупорили фляжки и стали хлестать в воду, задрав капюшоны до уровня рта. Госпожа полковник капюшон стянула вовсе и стала поливать бритый череп. Последний раз воду я пил до насыщения в лесу, перед тем, как обнаружить голый пришпиленный наподобие бабочки труп. Но обильное возлияние меня мало привлекало. Я заинтересовался личиком госпожи полковника. Как эти два слова не сочетались друг с другом. Женщину я в последний раз щупал задолго до бомбардировки доков. Так что затяжное голодание пересилило жажду, тем более что госпожа полковник лицом мне приглянулась. Красивые, точёные черты таили что-то жестокое и неуловимое одновременно, что меня и привлекало. Стараясь отвлечься от несбыточных желаний, я вернулся к размышлениям, но амплуа мыслителя мне мало нравилось. Было в нём что-то ущербное. Вторая ниточка привела к более сложным умозаключениям. После слов, которые незначай проронила госпожа полковник, у меня складывалось впечатление, что за моей скромной персоной эта воинская группа охотилась специально. Возникал вопрос: кому же я так нестерпимо потребовался? Два ответа напрашивались сами. Первый ответ Себастьяну Гаевину: "Но ну, отчего у виртуального магната такое пристальное внимание к моей непримечательной личности?" Второй ответ нравился мне меньше. БЗ. Однако одного взгляда на госпожу полковника было достаточно, чтобы отвергнуть это предположение. В движениях этой женщины и в её поведении проскальзывала армейская выучка, а не спецподготовка агентов с лоском элитарности. Значит, всё-таки Гаевин. Но зачем я ему потребовался? Похоже, ответ на этот вопрос я получу лишь встретившись с магнатом Солдаты вокруг меня зашибуршились, подхватили автоматы и зазирались по сторонам, словно ожидали нападения. Госпожа полковник нахлобучила на голову капюшон и с автоматом наперевес скарабкалась на ближайший холм. Я поднялся на ноги и приготовился к расстыковке наручников в экстренном случае. «Опасность! Устрицы!» – закричала госпожа полковник, скатывая с холма. «То, что выползло из-за бархана, мало напоминало устрицу». Громадная, восьминогая, лохматая гусеница с лязгающими друг от друга клинками клыков и всадником нечеловеческой наружности на спине. «Огонь!» – приказала госпожа полковник, и первая начала стрелять. Солдаты последовали приказу командира, но девять пулевых потоков не причинили неповоротливой гусенице никакого вреда. Пули отлетали от ее сегментарного тела, высекая искры. За первой гусеницей показались еще две – А на лице госпожи полковника стало явственно читаться готовность умереть в бою. Похоже, всё-таки к Себастьяну Гайвину я попаду без почётного эскорта. Я откланул ладони, чтобы не запалить их, и сжал пальцы. Плазменный язык змея слезнул цепь, связывающий браслеты на запястьях. Второй разряд змея я направил на гусеницу, но плазма не причинила ей вреда. Змей против гусеницы оказался бесполезен. Другого оружия у меня не было. Всё отобрали при пленении. На поясе одного из солдат я заметил гранату из своего арсенала. Сорвав с растерявшегося конвоира ячейстую гранату по форме напоминающую яйцо, я с удовольствием врезал бойцу в челюсть и, выдернув чеку, метнул гранату под брюхо первой гусеницы. Взрывом ей разнесло живот. Неприятный резкий коньячный запах, отдающий дерьмом, ударил в нос. Такое ощущение, что в брюхе у этой твари сдохло и разложилось целое армейское подразделение. Ещё секунда, и вот уже другая гусеница раскачалась на восьми лапах, словно медитировала. Потом тоскливо взвыла, разинув зубастую пасть, и упала. Всадник, спрыгнувший с её спины, двуногий, прямоходящий, без руки, щупальцами из головы, был срезан короткой очередью. Гранаты по двустрицы. Похоже, госпожа полковник быстро усваивала новую информацию. Однако её подчиненные плохо работали вместе. Четыре гранаты влетели под правую гусеницу и одна под левую. Взрывом справа в песке образовался котлован, куда следующим взрывом смело левую гусеницу и погребло останки обеих под лавиной песка. Садники не попытались спастись. Госпожа полковник обернулась ко мне. Она хотела что-то сказать, но не успела. Из-за холма показались ещё четыре гусеницы подкрепления. Солдаты вскинули автоматы, гранаты изготовились к полёту, когда я заметил на спине первой гусеницы нечто необычное. Позади щупальцы голововобсадника, обхватив его за туловище, восседал Марк Крысобой. "Не стрелять!" возопил я. И, как ни странно, меня послушались.